26. 6 мая 1995 года побережье Орегона. Чёртово приглашение не давало мне покоя. Готова поклясться, оно живое. Несколько дней я игнорировала его призывы, но нынешним чудесным весенним утром обнаружила себя стоящей перед кухонной стойкой, где лежит это проклятое письмо. Прелестно. Не помню, как я здесь оказалась, но все же я тут. Чья-то женская рука тянется к конверту. Нет, не моя. Не может быть, чтобы эта дрожащая морщинистая лапа с уродливыми суставами и набухшими венами была моей рукой. Она берет конверт. Это другая женщина. Руки трясутся даже сильнее, чем обычно. Приглашаем вас на встречу Ассоциации спасения и эвакуации пилотов, которая состоится в Париже 7 мая 1995 года, В честь 50-й годовщины окончания войны. Впервые вместе соберутся родственники и друзья отважных проводников, чтобы почтить отважную героиню Соловей, известную также, как Жулье Жерве. Встреча состоится в большом зале отеля «Эль-де-Франс» в Париже в 19 часов. Зазвонил телефон. Приглашение, выскользнув из пальцев, упало на пол. «Алло?» «На том конце французская речь или мне померещилось? «Это по поводу продажи?» Растерянно переспросила я. «Нет, нет, это по поводу нашего приглашения». Я чуть не выронила трубку. «Вас очень трудно было разыскать, мадам. Я звоню по поводу завтрашней встречи проводников. Мы собираемся, чтобы поздравить тех, кто создавал и поддерживал маршрут спасения. Вы получили приглашение?» Да. Ответила я, стиснув телефонную трубку. «Первое письмо, которое мы вам отправляли, вернулось, к сожалению. Простите, что приглашение пришло так поздно, но... Вы приедете?» «Думаю, люди хотят видеть не меня, а Жульетт. А ее уже давно нет на свете». «О, как вы ошибаетесь, мадам, Встреча с вами очень много значит для нас». Я бросила трубку так резко, словно таракана раздавила. Но мысль о возвращении... Возвращение домой уже проникло в сознание. Я больше ни о чем другом не могла думать. Долгие годы я отгоняла от себя воспоминания. Спрятала их на пыльном чердаке, подальше от любопытных глаз. Но я убедила мужа, детей и саму себя, что во Франции для меня ничего не осталось. Думала, что в Америке смогу начать новую жизнь и навеки забыть о том, на что вынуждена была пойти, чтобы выжить. Но оказалось, не могу». «Сознательно ли я приняла решение?» «Разумное, давай все обдумаем и решим, как лучше поступить решение?» «Нет, конечно». Я просто позвонила своему агенту и заказала билет на рейс до Парижа через Нью-Йорк. Потом собрала чемодан, маленький, на колесиках, из тех, что берут с собой деловые дамы в двухдневную командировку. Чулки, брюки, несколько джемперов, жемчужные серьги, которые муж подарил на сороковую годовщину, еще какие-то штучки... Понятия не имея, что пригодится, да и это не важно. А потом принялась ждать с нетерпением. В последний момент, уже вызвав такси, позвонила сыну и оставила сообщение на автоответчике. Повезло. Не уверена, что у меня хватило бы храбрости сообщить ему правду, окажись он дома. «Привет, Жюльен. радостно начала я. «Я лечу в Париж на выходные. Рейс в час десять. Я позвоню, когда доберусь до места, чтобы ты не волновался. Большой привет девочкам». Я замолчала, представляя, что он почувствует, получив это сообщение, как огорчиться. Все потому, что все эти годы я позволяла ему думать о себе как о слабом создании. Он видел, что я во всем полагаюсь на мужа, доверяя ему принятие решений. Он всегда слышал от меня «Как скажешь, дорогой, миллион раз». Видел, как я стою в роли болельщицы на трибунах его жизни, вместо того, чтобы показать ему огромное поле своей. «Да, это моя ошибка». Неудивительно, что он любит неполную версию меня. Я должна была рассказать тебе правду. Положила трубку, подъехала такси, и я вышла.